ПАКСТОН Стоя перед витриной кафе, Пакстон положил руку на стекло. Меню на стене внутри обещало изготовленные в домашних условиях вкусовые добавки к мороженому. Крекеры грэм, шоколадное суфле и рис на арахисовом масле. С одной стороны, к кафе примыкал магазин скобиных изделий, называвшийся «Попс» а с другой закусочная, оформленная как вагон-ресторан с неоновой рекламой, надпись которой Пакстон не мог разобрать. Делияс, Далияс. яс, далее яс». Пакстон осмотрел из конца в конец видимый отрезок главной улицы. Так просто вообразить на ней толпы народу. Всю его жизнь она была многолюдной. Такой этот городок, что вызывает ностальгию, после первого же посещения. Теперь это было эхо, замирающее в белом солнечном свете. Он повернулся к кафе, единственному заведению на этом отрезке улицы, незаколоченному посеревшей от времени фанерой. Стекло витрины, покрытое уличной пылью, нагрелось на солнце. Глядя внутрь на пыльные стопки металлических чаш, пустые табуреты, коричневато-желтые холодильники, Пакстон хотел испытать какое-то сожаление по поводу того, что это заведение означало для окружающего его города. Когда он вышел из автобуса, на душе было тоскливо, хуже не бывает. Само его появление здесь растягивало кожу так, что она едва не лопалась как слишком сильно надутый воздушный шар. Пакстон перекинул сумку через плечо и обернулся к толпе, топтавшей траву, пробивающуюся сквозь трещины в бетоне тротуара. Из задней части автобуса еще не все вышли, медлительные пожилые люди и люди с ограниченными возможностями задерживали выход. Всего, помимо Пакстона, вышло 47 человек. Он пересчитал их примерно на полдороги, занявший всего около двух часов, когда в телефоне не осталось ничего, чтобы привлекло его внимание. Пассажиры сильно отличались по возрасту и этнической принадлежности. Широкоплечие мужчины с мозолистыми руками поденщиков. Сутулые конторские работники, расплывшиеся за годы, проведенные перед экраном компьютера. Одной девушке вряд ли было больше 17. Невысокого роста, кудрявая, с длинными золотыми косами до поясницы и кожей, как молоко. На ней был старый брючный костюм фиолетового цвета, который был велик ей размер на два. За годы стирки и носки ткань выцвела и растянулась. Из воротника торчала оранжевая бирка, вроде тех, что используются в магазинах подержанной одежды. У каждого был какой-нибудь багаж. На неровном тротуаре покачивались потертые чемоданы на колесиках. Пассажиры надевали на спины или брали на плечо городские рюкзаки. Все потели от напряжения. Голову пекло. Вероятно, было больше 38 по Цельсию. Пот стекал по ногам Пакстона. Собирался под мышками. Из-за этого одежда липла к телу. Потому он и надел черные брюки и белую рубашку чтобы не были заметны пятна пота. Бежевый костюм седовласого человека, похожего на профессора колледжа, выпущенного на пастбище, был цвета влажного картона. Пакстон надеялся, что центр обработки близко и что там прохладно. Он хотел оказаться в помещении. На языке ощущалась пыль заброшенных полей. Он чувствовал слабость, не позволявшую удерживать внимание на чем-либо. Жестоко со стороны водителя было высадить их на краю города. Желая сэкономить горючее, он, вероятно, остановился неподалеку от федеральной автострады, но все равно. Очередь впереди двинулась и потекла направо за угол. Пакстон двинулся с остальными. Ему хотелось остановиться, вытащить из сумки бутылку воды. Но из-за остановки перед кафе, проявление слабости, теперь впереди него было больше народу, чем позади. Незадолго до поворота мимо него вперед протиснулась женщина, до того энергично, что он едва устоял на ногах. Она была старше его, с азиатским лицом, гривой седых волос и кожаной сумкой через плечо. В полуметре перед Бакстоном она споткнулась и расшибла колено. Люди вокруг нее расступились, но не остановились. Пакстон понимал, почему. Тонкий голосок у него в голове кричал «иди, не останавливайся». Но, разумеется, он остановился и помог ей подняться. Из садины на голом колене струйка темной крови стекала в легкую матерчатую туфлю. Она посмотрела на него, едва кивнула и стала пробираться дальше. Пакстон вздохнул. Не за что. Сказал он так, чтобы она не услышала. Стоявший сзади на пирали, вероятно, видя падавших, в воздухе пахло кровью. Пакстон снова закинул на плечо сумку и пошел быстрым шагом, стремясь к углу. За поворотом показался большой театр с белым тентом. Штукатурка на фронтоне местами обвалилась, открывая пострадавшую от непогоды кирпичную кладку. Вдоль верхнего края тента поломанные стеклянные трубки неоновых ламп образовывали разной высоты буквы, слагавшиеся в слова ВИ НА -ре». Пакстон сообразил, что когда-то это было вид на реку, хотя теперь поблизости никаких рек не было. Впрочем, прежде возможные были. У театра стоял обтекаемый формы автомобиль-кондиционер, подававший в здании по трубе холодный воздух. Пакстон вместе с толпой двинулся к длинному ряду открытых дверей театра. Он уже был недалеко от них, когда крайние двери закрылись, но прочие оставались открытыми. Пакстон протиснулся вперед и, целясь в среднюю дверь, последние несколько шагов почти пробежал. Он уже проходил через дверь, когда хлопнули, закрывшись, другие двери. Солнце исчезло, и он оказался в приятной, как поцелуй, прохладе. Пакстон поюжился, оглянулся и увидел, как закрылась последняя дверь, и человек среднего роста с заметной хромотой остался на ослепительном солнечном свете. Сначала он сдулся, плечи поникли, сумка упала на землю. Затем приосанился, сделал шаг вперед и ударил ладонью по двери. Возможно, на пальце у него было кольцо потому что получился стук, от которого стекло могло разбиться. «Эй!» — кричал он, и с улицы доносился его приглушенный голос. «Эй! Так нельзя! Я сюда долго ехал!» Стук, стук, стук. «Эй!» Человек в серой рубашке с надписью белыми буквами «Срочный набор сотрудников» на спине подошел к соискателю должности и положил руку ему на плечо. Пакстон не мог прочитать по губам, что он сказал, но решил, что то же самое, что и женщине, которую ранее не впустили в автобус. При посадке она стояла в очереди последней, и двери закрылись у нее перед носом. И тогда человек в рубашке с надписью «Срочный набор сотрудников», судя по всему, сказал ей, «Мест больше нет. Вы должны хотеть работать в облаке». Можете снова подать заявление через месяц. Пакстон отвернулся. Места для грусти больше не было. Места не было больше ни для чего. В коридоре толпились люди в рубашках с надписью «Срочный набор сотрудников». Некоторые держали в руках пинцеты и небольшие пластиковые пакеты, счастливо и дружелюбно улыбаясь. Каждый соискатель получал указание разрешить человеку в сером выщипнуть у себя несколько волосков и поместить их в пластиковый пакет. Затем соискателя просили написать черным фломастером на пакете свое имя и номер в системе социального страхования. Женщина, взявшая образцы волос у Пакстона, была кругла и ниже его на голову. Ему пришлось нагнуться, чтобы она могла дотянуться и вырвать с корнем несколько волос. Пакстон поморщился. Написав на пакете свое имя, он перешел к другому сотруднику, который был готов обработать пробу. Пакстон переступил через порог зрительного зала и, худой как палка человек с пышными усами, вручил ему компьютер-планшет. «Садитесь и включайте». Равнодушно произнес он заученную фразу. «Анкетирование скоро начнется». Пакстон вскинул на плечо ремень сумки и пошел по тропинке прохода, протоптанной едва ли не до фундамента. Пахло старыми протекающими трубами. Он выбрал один из передних рядов, прошел в его середину и уселся в жесткое деревянное кресло, положив на соседние сумку. В это время сзади донесся стук. Это закрыли и заперли двери из фойе в зрительный зал. Весь его ряд был пуст, только в дальнем его конце у стены, оклеенной красно-коричневыми обоями с рисунком и покрытой пятнами от протечек, сидела женщина с цветом кожи, как печеная земля, с собранными высоко над головой пружинистыми завитками черных волос, в открытом платье без рукавов светло-коричневого цвета и сандалиях в тон. Пакстон из вежливости, но также и в надежде, что она повернется к нему, и он увидит большую часть ее лица, попробовал поймать ее взгляд, улыбнуться ей. Но она не замечала его, и он посмотрел на компьютер. Вытащил из сумки воду, выпил половину и нажал кнопку на боку планшета. Засветился экран компьютера, в его центре показались крупные цифры. Десять. Затем девять. Затем восемь. Когда дошло до нуля, компьютер пискнул и очистил экран. Цифры сменились пустыми полями ввода. Пакстон положил устройство на колени и сосредоточился. Имя, контактные сведения, краткий послужной список, размер рубашки. Рука Пакстона остановилась над послужным списком. Ему не хотелось объяснять, чем он занимался прежде и какое стечение обстоятельств привело его в этот полуразрушенный театр в полуразрушенном городе. Это значило бы объяснить, что облако разрушило его жизнь. Ладно, что же написать? Узнают ли они вообще, кто он такой? Если нет, то это к лучшему или к худшему? Пакстон подумал, что ищет работу, успев поработать в должности главного исполнительного директора и обнаружил, что ему все-таки может быть еще более погано, чем было до сих пор. Желудок у него болезненно сжался, и он решил написать про тюрьму. 15 лет. Достаточно долгое время, чтобы проявить лояльность. Именно так он бы это назвал, если бы его спросили. Лояльность. Если кто-то захочет узнать о двух годах, прошедших со времени работы в тюрьме до настоящего времени, он все объяснит. Он заполнил все поля, и на экране появился вопрос. Случалось ли вам красть? Под ним было две экранные кнопки. Зеленая ⁇ да ⁇ и красная ⁇ нет ⁇ Он потер глаза, заболевшие от слишком яркого экрана. Вспомнил, как в девять лет стоял у вращающейся проволочной стойки с комиксами в гастрономе мистера Чаудери. Книжка комиксов, которую хотел Пакстон, стоила четыре доллара, а у него было всего два. Он мог бы сходить домой и попросить денег у матери, но выжидал. Колени у него дрожали. Подошел мужчина и купил пачку сигарет. Мистер Чаудери нагнулся под прилавок, где держал сигареты. Пакстон схватил книжку, свернул в трубку, прижал к ноге, чтобы она не привлекала внимания, и направился к выходу. Он вышел в парк, сел на камень и попытался читать, но не мог сосредоточиться, ничего не понимал. Картинки расплывались перед глазами, а он думал о том, что только что совершил. Нарушил закон, украл у человека который всегда был к нему добр. Потребовалось полдня, чтобы собраться с духом, но он все-таки вернулся к гастроному. Постоял у входа, дождался момента, когда никого из покупателей внутри не осталось. Тогда он отнес журнал с комиксами, как умершее домашнее животное, к прилавку и, обливаясь слезами, попросил прощения. Мистер Чаудери согласился не вызывать полицию и, что было бы гораздо хуже, маму. Но всякий раз, приходя после этого случая в гастроном, а это был единственный подобный магазин в шаговой доступности, Пакстон спиной чувствовал на себе взгляд старика. Он перечитал вопрос и прикоснулся к красному прямоугольнику на экране с надписью «Нет», хоть это и была ложь. Это была ложь, с которой он мог жить. На экране появился новый вопрос. Считаете ли вы допустимым украсть при определенных обстоятельствах? Зеленая кнопка «Да», красная «Нет». Это просто «Нет». Считаете ли вы допустимым красть при любых обстоятельствах? «Нет». Если бы ваша семья голодала, украли бы вы буханку хлеба, чтобы ее накормить? Честный ответ, вероятно, «Нет». Будете ли вы воровать с работы? «Нет». «Что, если бы вы знали, что вас не поймают на воровстве?» Пакстон пожалел, что «Нет кнопки, не собираюсь воровать ничего, ради бога, давайте дальше». «Нет». «Если бы вы узнали, что кто-то что-то украл, вы бы донесли?» Он машинально едва не нажал кнопку «Нет», но отдернул руку и нажал «Да». «Пробовали ли вы наркотики?» Пакстон испытал облегчение. Не из-за смены темы, но потому, что мог ответить честно. Нет. Пробовали ли вы алкоголь? Да. Сколько порций алкоголя вы выпиваете за неделю? От одной до трех, от четырех до шести, от семи до десяти, одиннадцати больше. От семи до десяти, вероятно, более соответствовало бы действительности, но Пакстон выбрал второй вариант. После этого пошли вопросы на другие темы. Сколько окон в Сиэтле? 10 тысяч, 100 тысяч, 1 миллион, 1 миллиард. Следует ли считать уран планетой? Да, нет. Судебных исков слишком много. Согласен вполне, согласен отчасти, не имею мнения, немного не согласен, решительно не согласен. Пакстон пытался сосредоточиться на каждом вопросе, хоть и не всегда понимал их смысл и чувствовал за ними своего рода алгоритм. Нечто, что выявляло суть его личности через его мнение по астрономическому вопросу. Он отвечал на вопросы, пока не потерял им счет. Тогда экран опустел и оставался таким довольно долго. Пакстон даже подумал, что сделал что-то не то. Он посмотрел по сторонам, надеясь найти кого-нибудь, у кого можно было бы спросить, но спросить было не у кого. И тогда он посмотрел на экран, где как раз появилось сообщение. Спасибо за ваши ответы. Теперь просим вас сделать краткое заявление. С появлением таймера в нижнем левом углу экрана начнется запись, и у вас будет минута, чтобы объяснить, почему вы хотите работать в облаке. Пожалуйста, обратите внимание, что нет нужды говорить всю минуту целиком. Будет достаточно ясного, простого, прямодушного объяснения. Закончив, можете нажать на красную точку в нижней части экрана. Это остановит запись. Перезаписать ничего нельзя. На экране Пакстон увидел свое лицо в непривычном ракурсе. Кожа казалась нездорово серого цвета. В левом нижнем углу появился таймер. 1. 00. Затем Двойточка 59. Я не знал, что придется произносить речь, сказал Пакстон, изо всех сил пытаясь улыбнуться чтобы показать, что это шутка. Улыбка получилась более язвительной, чем он хотел. Я бы сказал, пожалуй, что, хм, знаете ли, в наше время и в моем возрасте трудно найти работу. И между этим и поиском нового места жительства я считаю это типа идеально, верно? Я хочу сказать, что я действительно хочу тут работать. По-моему, это невероятная возможность карьерного роста и учебы. Как говорится в рекламе, облако удовлетворит любую потребность. Он покачал головой. Простите, говорить без подготовки не мой конек. Глубокий вдох. Но я усердный работник. Я горжусь своей работой и обещаю отдаться ей целиком. Он нажал красную кнопку, и его лицо на экране исчезло. Экран очистился и засветился белым. Пакстон выругал себя за корявую речь. Знать бы, что это потребуется для получения работы, так подготовился бы. Спасибо. Пожалуйста, подождите, пока результаты будут сведены в таблицу. По завершении процесса экран станет либо зеленым, либо красным. Если он будет красным, к нашему сожалению, вы либо не прошли тест на наркотики, либо не соответствуете другим требованиям облака, и можете выйти из здания. Повторная подача заявления, возможно, через месяц. Если экран будет зеленым, пожалуйста, останьтесь и ожидайте дальнейших указаний. Экран погас и стал черным. Пакстон поднял голову, осмотрелся и увидел, что остальные соискатели тоже подняли головы и осматриваются. Ему удалось встретиться глазами с женщиной, сидевшей в его же ряду, и он слегка пожал плечами. Вместо того, чтобы пожать плечами в ответ, она положила компьютер на колени, и достала из сумочки клочок бумаги. Пакстон тоже положил компьютер на колени, не зная, хочет ли он увидеть красный или зеленый экран. Красный позволял уйти отсюда и стоять на улице в ожидании прихода другого автобуса, если он вообще придет. Красный означал поиск работы в специализированных изданиях, работы, приносящей жалкие деньги недостаточные, чтобы сводить концы с концами, поиски жилья, которые либо не по карману, либо непригодны для проживания. Это означало возвращение в грязную лужу отчаяния, в которой он находился уже несколько месяцев. Работа на облако представлялась почти самой желанной. Сзади кто-то хлюпнул носом. Пакстон обернулся, и увидел азиатку, толкнувшую его в очереди. Опущенное лицо снизу подсвечивалось красным. Его компьютер тоже очистил экран, и Пакстон затаил дыхание.